Перспектива худшего диагноза. Угроза ракового заболевания изменила мою жизнь. Теперь я благодарна за каждый новый здоровый день. Это помогло мне поставить жизнь на первое место. Оливия Ньютон-Джон «Как же ты можешь считать себя удачливой?» спросила подруга. «У тебя ведь рак груди, и с ней нельзя было поспорить». Я только что узнала диагноз, и мне грозила двусторонняя мастэктомия а затем терапия. Мне было понятно недоумение подруги. Вряд ли что-то в моей жизни в тот момент можно было назвать удачей. За несколько недель до этого я сидела на жестком пластиковом стуле в переполненном зале ожидания диагностической клиники. Биопсия подтвердила диагноз, и теперь мне нужно было просканировать весь организм, чтобы узнать, не распространился ли рак на другие органы. Я как раз думала, что хуже уже быть не может. И вдруг поняла. Может. И еще как. Рак груди считается хорошим, потому что раннее обнаружение и лечение обеспечивают выживание в 80% случаев. Короче говоря, хотя сам диагноз был плохим, было бы гораздо хуже, если бы болезнь распространилась. Мне было 43 года. У меня был семилетний сын и 3 дочь. Я боялась операций и химии, но сильнее я переживала за то, что будет с детьми, если со мной что-то случится. По утрам я просыпалась, чувствуя, словно желудок разъедает кислота. От мыслей о Чарли, люси и будущем, которое может ждать нас, мне становилось только страшнее. С каждым мигом тревог становилось все больше, и мне почти постоянно приходилось сдерживать слезы. «Если я умру, дети останутся без мамы». Кто же будет любить их так же сильно, как я? Кто их защитит? Кому они придут, если им будет больно? Я представляла их горе, слезы и одиночество. Это было просто невыносимо. По щекам катились слезы, а в перспективе меня ждало еще больше плохих новостей. Это заставило меня задуматься. Я приняла свой диагноз и знала, что для повышения шансов на выживание мне придется пожертвовать грудью. По той же причине я согласилась на химиотерапию. Несмотря на все связанные с ней ужасы, исследования показывали, что она повысит шансы на долгую жизнь. Но лечение назначили, исходя из того, что в моем теле не прячутся другие гадкие опухоли. Если рак распространился, то шансы выжить становились гораздо меньше. Думая об этой перспективе, я представила, что рак меня одолевает, и мне осталось жить всего ничего. Мне была невыносима мысль о том, что я могу не дожить до того момента, как Люси и Чарли станут взрослыми. Сидя на стуле и обхватив голову руками, я вспоминала совет, который дала мне медсестра, когда я получила диагноз. «Будь сильной и молись». Я закрыла глаза и обратилась к Богу, молясь о своих детях. День все не заканчивался. Меня тыкали, щупали и бесконечно тестировали лаборанты с каменными лицами, которые отказывались давать какие-либо комментарии. Я шмыгала носом, глаза опухли и покраснели, нос щипало, а сердце сжалось от страха и боли. А потом я узнала, что рак не распространился. Моя грудь меня предала. Но во всем остальном организме не нашлось ничего злокачественного. Бороться мне предстояло только с раком груди. И тут меня озарило. Все дело в точке зрения. Еще вчера рак груди казался мне смертным приговором, но всего сутки спустя он обернулся прекрасным подарком. Страх измучил меня. Именно перспектива худшего диагноза заставила меня понять, что прогноз был хорошим, и все указывало на то, что я вполне могу выжить. Прошло четыре года, но я все еще помню тот момент. Он улучшает мне настроение, придавая сил, когда на пути возникают трудности. Я гораздо легче перенесла смерть мамы и тяжелый развод, потому что смогла по-другому взглянуть на эти ситуации. Когда я говорю людям, что мне посчастливилось перенести рак груди, на меня смотрят как на сумасшедшую. Но я-то знаю, как мне повезло. Не только потому, что я его победила и уже четыре года наслаждаюсь жизнью без рака, но и потому, что эта битва научила меня по-другому смотреть на жизнь, с улыбкой встречая все, что она мне преподносит в Дженкинс